Глава вторая Весь, что еврейская просьба об освобождении от рекрутства не выиграла, стрелою пролетела по понтофливой почте во все места их оседлости. Тут сразу же и по городам, и по местечкам поднялся ужасный гвалт и вой. Жиды кричали громко, а жидовки еще громче. Все всполошились и заметались, как угорелые, совсем потеряли головы и не знали, что делать. Даже не знали, какому богу молиться, которому жаловаться. До того дошло, что к покойному императору Александру Палчу руки вверх все поднимали и вопили на небо. — Ай, Александр, Александр, посмотри, жё знамит, и макалайчик робит. Думали верно, что Александр Павлович по огромной своей деликатности оттуда для них назад в Ильяной колеснице спустится и братнина слово «быть посему» вычеркнет. Долго не с этим, как угорелые по школам и базаром бегали, но никого с неба не выкликали. Тогда все вдруг это бросили». И начали, куда кто мог детей прятать. Отлично шельмы прятали, так что никто не мог разыскать. А которым не удалось спрятать, те их калечили. Плакали, окалечили, чтобы сделать негодными. В несколько дней все молодое жидовство, как талый снег, в землю ушло или поверглось в отвратительные лихие болезни. Этакой гадости, какую они над собой производили, кажется, никогда и не видала наша сарматская страна. Одни сплошь до шеи покрывались самыми злокачественными золотушными паршами, каких ни на одной русской собаке до тех пор не было видано. Другие сделали себе подочию болезнь, третьи охромели, окривели и осухоручили, Бретонские компрочекосы, надо полагать, даже не знали того, что тут умели делать. В Бердичьево были слухи, будто бы объявился такой доктор, который брал сто рублей за прецепт, от которого кишки наружу выходили, а душа в теле сидела. Во многих польских аптеках продавалось какое-то жестокое снадобье под невинным и притом том исковерканным названием капель с датского корабля. От этих капель человек надолго, чуть ли не на целые полгода, терял владение всеми членами и выдерживал самые тщательные испытания в госпиталях. О таком же способе рассказывает в одном месте известный знаток солдатской жизни Погосский. Секрет этот знали русские знахарки и обманывали им врачей с блистательным успехом. Примечание автора Все это покупали и употребляли, предпочитая, кажется, самые ужасные увечья служебные неволи, только умирать не хотели, чтобы не сокращать через то рот израилев. Набор, назначенный вскоре же после решения вопроса, с самого начала пошел ужасно туго, И вскоре же понадобились самые крутые меры побуждения, чтобы закон с грехом пополам был исполнен. Приказано было за каждого недоимочного рекрута брать трех штрафных. Тут уже стало не до шуток. Сдатчики набирали кое-каких, преимущественно, разумеется, бедняков, за которых стоять было некому. Между этими попадались и здоровенькие, так как у них, видно, не хватало средств, чтобы купить спасительных капель с датского корабля. Иной, бывало, свеклые ноженьки вымажет или ободранный козий хвостик себе приткнет, будто кишки из него вальц. Но сейчас у него это вытащат и, браво, лоб забреют и служи Богу и Государю веры и правды Со всеми возмутительными мерами побуждения кое-какие полукалеки, наконец, были забриты, и началась новая мука с их устройством к делу. Вдруг сюрпризом начало обнаруживаться, что евреи воевать не могут. Здесь уже ваш Николай Семенович Мордвинов никакой помощи нам оказать не мог, а военные люди струсили, как бы ни пошел портеж в армии. Жидкиши этого, разумеется, весьма хотели и пробовали привезти в действие хитрость несказанную.